Пока касатка в е н е т а р и я по прозвищу Людоед шла с острова Старой Яблони обратно домой, воины только и делали, что потешались над малолетним женихом и х р о м а н о ж к о й невестой и строили самые бесстыдные предположения насчет того, чем бы все кончилось, дайди у них дело вправду до свадьбы, и вождь не останавливал смешливых парней. Сказать, что подобное зубоскальство ранило в е н и т а р о в самое сердце, значит не сказать н и ч ь ю о н никак не отвечал на насмешки, говоря себе, что отец устраивает ему очередное испытание, проверяет, достоин ли он быть его сыном. Ни один кунц не становился предводителем воинов только по праву крови. Люди островов полагали, что это самое право нужно сперва еще доказать, А Винитар и так знал, что отец был не слишком доволен им сыном синеглаза и неженки с берега. Может быть, отец даже ждал, чтобы неподходящего наследника унес случай или недуг. Он полагал уже, за тем, чтобы зачать себе нового сына, у него дело не станет. И Винитар в угрюмом молчании варил воинам медовуху и кашу, а потом мыл котлы никак не показывая, что ядовитые речи д о с т и г а ю т к и е в а слуха. Тогда он еще пытался что-то доказать отцу, еще полагал, будто вправду чем-то виновен, чем-то умудрился стяжать его недовольство. Однако к середине морского перехода ему стало казаться, что на сей раз одного молчания не будет довольно. Он принялся думать, чем бы ответить. Драться он тогда не умел. Его н очень и очень-то учили. Да если поучили, годами не вышел еще, чтобы всерьез на что-то надеяться против взрослых бойцов. И тогда-то, на корабле, качавшемся посреди моря, Венитар вспомнил об одном способе поединка, бытовавшем некогда на островах. О нем рассказала ему бабушка, когда он попросил ее объяснить, что такое состязание ста полотнищ, Это испытание часто упоминалось в сказаниях, но никогда не рассказывалось подробно, в чем же оно заключалось. Так нередко происходило в сказаниях. л ю т о и зимой он вызвал его на состязание ста полотнищ и победил. Весть об этом передавали с одного острова на другой, и все. Предполагалось, все знали, о чем шла речь, а если не знают... Сказители, похоже, менее всего предполагали, что когда-нибудь родятся дети, для которых страдавней обычаи уже не будет чем-то самим собой разумеющимся, дети, которым понадобится заново объяснять. Бабушка Венитара, мать его отца, звалась Ангран, что значило «одна в горе». Она вправду слала замкнутой и нелюдимой старухой. Поговаривали даже, будто она отчасти повредилась в уме после гибели старшего сына, которого любила гораздо более младшего, ставшего кунцем. Она, ну не сумасшедшая ли, даже в чем-то этого младшего подозревала. Однако внука своего от Венетария, бабка Ангран, как это на первый взгляд не странно, весьма жаловала и привечала. Теперь-то в е н и т а р полагал, что ничего странного тут как раз не было. Просто, как однажды ему рассказали добрые люди, его угораздило родиться похожим не на отца, а на погибшего дядю. Более того, с некоторых пор Венитар находил, что старухины темные и страшные подозрения могли быть не лишены оснований. Во всяком случае, если дело вправду обстояло именно так, этим полностью объяснялась отцовская к нему нелюбовь. Тайна к р ы л а с ь в нечистой совести Кунца. Вовсе не в происхождении винитара от слабосильной женщины с берега. Кому приятно всякий день видеть перед собой живое напоминание о давнем и жутком грехе. п о т о м у т а Кунц унижал отпуска, и другим позволял его унижать, ибо даже спустя годы все утверждал себе самому. Я, только я должен был стать вождем, а вовсе не мой брат. как бы то ни было. Маленький в е н и т а р выспросил у бабушки о состязании ста полотнищ. И она ему растолковала, что к чему, ведать не ведая, каким образом внуку со временем пригодится ее вразумление. А мальчишка молчал, не только до самого возвращения домой, но и дома терпел еще не менее десяти дней. выжидая, пока от походников о его жениховстве прознает уже все племя закатных вершин и людям постепенно надоест болтать языками. Никто не оценил его терпение по достоинству, даже бабушка, потому что она жила очень уединенно и в родовом доме, появлялась исключительно редко, а сам он, решив быть взрослым мужчиной, к ней за советом и утешением не побежал. И вот настал день. Когда за столом во время вечерней трапезы никто ни разу не проехался по поводу Венитара, у людей появились иные поводы для веселья. Тогда-то мысленно, помянув трёхгранный кремень Тунворна и укрепив тем самым свой дух, мальчик поднялся со скамьи и громко на весь дом обратился к самому злому и заядлому корабельному острослову, всех крепче донимавшему его в плавании. Это был молодой конес, занимавший при всей своей молодости одно из почетных мест за столом, всего на три подушки, ниже вождя, по правую руку. Венетару потребовалось изрядно напрячь голо, чтобы его услышали. Но он справился. Он сказал, — Ты поступал со мною, Аптахар, так, как поступает только трус, уверенный, что его не посмеют оскорбить или ударить в ответ. Посмотрим, каков ты будешь герой, если у меня найдется чем отплатить. Пусть будет мне свидетелем огонь этого очага, да не обогреет он меня больше, если я не вызову тебя на состязание ста полотнищ и не посрамлю тебя перед лицом людей и богов, отстаивая свою честь. Он не стал заговаривать об этом на корабле?» потому что там дело кончилось б лишь очередным подзатыльником, да еще чего доброго прилипло бы прозвание не только недосиженного жениха, но и поединщика, опять-таки недосиженного, другое дело дома. Когда за столом собрались не только воины и под кровом полно женщин, не пропускающих мимо ушей ни единого слова, поди, о т м а х н и с ь от сотворенного по всем правилам вызова, самого потом заклюют. а п т а х а р ничего даже о т д а л е н н о подобного вовсе не ожидавший, поперхнулся пивом и закашлялся, сились вздохнуть. Сидевшие рядом принялись со смехом хлопать его по спине, и надо сказать, что более слабого человека эти шлепки просто сбросили бы с покрытой подушками лавки. Но а п т а х а р даже п р о к а ш л я т ь с я сразу не смог. И вместо него винитару ответил сам к у с "Сядь. — Недоносок, ты, верно, так что вынул свой язык из непотребного ведра, так засунь его обратно. И не болтай по пусту о вещах, которые тебе не по умишку. Сядь, я сказал, а не то я сам тебя выдеру. Тут у ж никто не стал хохотать. Угроза на самом деле была страшная. Тяжесть кун своей руки никакому сомнению не подлежала. Как и то, что на сына он ее поднимет без особых раздумий. Кто-то даже потянул венитара за руку, побуждая подчиниться и сесть, но мальчишка, понимая, что отступать уже некуда, руку выдернул. Он знал, если сейчас пойти на попятный, о воинском достоинстве можно будет больше не помышлять. Лучше сразу переселиться в жилище рабов, пасущих стада. Как ему потом говорили, он стал б е р е е овечьего сыра, лежавшего на столе. Он сказал... г о л и так, значит, мне останется только обратить против Аптахара непроизносимые речи, и тогда пусть он либо убьет меня за них, либо признает, что он и есть таков, как я стану о нем говорить, и уберется с этого острова навсегда». После таких слов все разговоры за столом быстро замолкли. «Люди...» Окончательно поняли, что потешаться над мальчишеской выходкой сына кунца им не придется. Непроизносимые речи были ритуальным злословием, редко употребляемым из-за своих страшных последствий, оттого их так и называли непроизносимыми. Мужчина объявлялся в них не мужчиной, н и женщиной, созданием, не имеющим естества. а значит, неспособным к правам и обязанностям, присущим полноценному человеку, к какому полу тот не принадлежал. Это не была обычная, каждодневно звучащая ругань, подразумевающая женское распутство или ущербность мужского достоинства, что ругань, отведя душу, оскорбители оскорбленной порою отправляются вместе пить пиво. Это же были древние, самим временем отшлифованные слова. Ничего бранного, вроде бы, не содержавшие, но будучи произнесены, они не развеивались по ветру, как простая изустная мусорщина, но оставались грозно висеть над человеческими головами, недопуская ни выкупа, ни словесного примирения, и в отплату за них, и с покоя н е к а понимала только одно смерть. Вот какое поистине последнее оружие пустил в ход доведенный до крайности Винитар. Все стали смотреть на Кунса, и Кунс, подумав, вынес, пожалуй, единственный приговор, который ему оставался. «Я не допущу, чтобы из-за прихоти б ы л о в а н н о г о сопляка кровь и очаг моих предков осквернили непроизносимые речи», — сказал он с нескрываемым отвращением, глядя на сына. «Ладно, будет тебе твой поединок». — Чего доброго п о у м н е й ш и Или помрешь, невелика будет потеря, — почти наверняка добавил он про себя. Однако то, что не высказано вслух, навсегда остается в области предположений. Тут люди могут только гадать. Утром едва из моря выглянуло солнце, Аптахар ы и сын Кунса, обнаженными, встали на морском берегу. остров закатных вершин лежал гораздо севернее острова старой яблони если там еще расставляли в погребах последние высланные т с о л о м о й корзины с яблоками здесь снежные шапки гор уже начали неудержимое д в и ж е н и е вниз а по краю прибоя на камнях вовсю намерзал лед п едва н е все племя собралось смотреть поединок Кунс Винитарий был среди немногих, кто не явился на берег. Наверное, тем самым он хотел показать, что исход состязания был ему безразличен. Зато в и н и т а р с изумлением увидел на берегу свою бабку Ангран. Старуха стояла очень прямо, скрестив на груди руки, и, как ему показалось, взирала кругом даже с некоторым злорадством. А вот у Аптахара, наоборот, вид был неуверенный и смущенный, Нет, конечно, предстоявшее испытание его не пугало. Правильного, морского с и г в а н а вообще очень трудно пронять чем-либо, имеющим отношение к холоду и воде, но на берегу собралось полным-полно женщин, и они уже начали насмехаться над взрослым мужчиной, вышедшим состязаться с мальчишкой. При этом мужественность Аптахара подвергалась языкастыми н с и г в а н к а м и самому пристальному — и, конечно, весьма непочтительному рассмотрению. В конце концов, молодой к о м е ц не выдержал. «Любой из вас покажу!» — рявкнул он. «Затупился ли нет мой клинок? Ну, который не втерпешь!» «Нет уж!» — со смехом отзвали женщины. «Лучше мы подождем, пока супротивник твой подрастет. На него и сейчас смотреть радостнее, чем на тебя». «Если бы Винитар лучше разбирался в людях». он понял бы, что уже победил. Но тогда он мог только думать о ледяной стыне, которая должна была вот-вот обнять его обнажённое тело, о морозной воде, которая, казалось, нетерпеливо тянулась к нему брызгами, доносимыми ветром. От её жадных поцелуев белая кожа процветала алыми звёздами. «Берутся куски полотна». такого размера, чтобы воин мог перекинуть его через плечо и дважды обернуть кругом т е л а принялась нараспев произносить бабка н г р а н Девушка, подошедшая к Аптахару с мотком полотна и острыми овечьими ножницами, мило улыбнулась ему. — Не захочешь ли ты пожаловаться, что твое полотно окажется больше, чем у Кунсова сына? — Заткнись, дура, — был раздраженный ответ. «Полотнище смачивают в воде холодного моря, и воин сушит его на себе», — продолжала старуха. «Тогда того люди признают победителем в споре, чья правда духа позволит ему высушить больше полотнища». «Теперь-то в е н и т а р хорошо знал, что дело тут было совсем не в закалке мореплавателя и не в умении тела переносить холод, а именно в той правде духа». которое при других обстоятельствах наделяет способностью гасить голой ладонью огонь или вынимать горячие железо из костра, не ведая ожогов. Собственно, он знал это и тогда. Но одно дело — знать понаслышке и совсем другое — попробовать самому. Он хорошо помнил. Мокрое полотнище, обнявшее тело, в самый первый миг показалось м н даже не очень холодным. Холод навалился чуть позже. Он проник сквозь кожу. и стал все глубже входить в тело, заставляя жизнь отступать и съеживаться внутри. Венитар попытался вызвать в себе негасимый внутренний жар, как делали герои сказаний, плавившие своими телами лед и снег до земли, и понял, что наступил его смертный час. Что ж, — подумал он, — значит, быть посему. Попросить пощады его все равно не з а с т а в и л о бы никакая сила на свете. Давно повзрослевший в е н и т а р х отчетливо помнил, как преисполнился равнодушие и постепенно перестал о чем-либо думать, поскольку объем страдания, к которому иначе приходилось бы прислушиваться, оказался слишком велик. Когда с него сняли высохшее полотнище и предложили новое, мокрое, он просто кивнул, слегка и весьма отдаленно удивившись, что оказался еще способен наклонить шею. Аптахар сломался на четвертой перемене полотнища. — Ладно, пусть говорят люди, будто я зря насмешничал над тобой, — зарал о он на весь берег. — Не желаю увидеть юнца, который собрался довести себя до смерти из-за того, что не научен веселить сердце беседой. Венетар на всю жизнь запомнил усмешку бабки Ангран, сопроводившую эти слова. Кто-то потом говорил, будто он мальчишка, и тогда уже был способен выиграть поединок. Так или нет, теперь оставалось только предполагать. Неподлежащим сомнению оставалось нечто гораздо более важное, случившееся в действительности, и вот что это было. Спустя несколько дней я п т а х а р подошел к кунсу и обратился к нему, сказав так, «Не будет ли...» Против твоего сердца, если я стану понемногу учить твоего сына разным у м е н и е м которыми обладаю? Кунс передернул плечами. Учи или не учи, как сам хочешь. Знать бы людоеду, что таким образом его сын приобрел самого первого и самого верного сторонника, за которым чуть позже потянутся и другие. Его, вождя, боевые побратимы. лучшие проверенные воины, и ведь тогда уже можно было предвидеть, что спустя годы они уйдут от него за винитаром, уйдут сухим путем на службу в далекую страну Велимор, а он, их былой кунц, останется в недавно построенном замке почти с одними наемниками. в Сегваны напряженно смотрели вперед, ожидая, чтобы в розово горевшем тумане вот-вот проступила неясной тенью темная громада б е р е г или что было, пожалуй, вернее, край ледника, успевшего окончательно поглотить сушу и выдвинуться в море. Но все произошло так, как почти всегда происходит, когда напряженно ждешь чьего-либо появления, и до рези под веками глядишь на дорогу, высматривая вдалеке облачко пыли. все равно вздрагиваешь, когда оно наконец появляется. Или что-то отвлекает тебя, или просто прижмуливаешь уставшие глаза, смаргиваешь слезу и, взглянув, снова обнаруживаешь, что долгожданный человек почти что рядом возник, словно по волшебству. Морской туман или нижний край облаков — Раступился впереди так внезапно, словно кто-то резким движением рассек и раздвинул тяжелую в о й л о ч н у ю з а в е с у И Благодав сразу понял, почему родина Венитара называлась островом закатных вершин. Остров был виден почти целиком. Клочок каменистой суши, едва ли десятка поприщ в поперечнике, обрывистые берега круто вздымались из моря, чуть выше береговых утесов, Виднелась плотная выпуклая шапка, то ли льда, то ли снега. Издали, поди разбери. Восточный скат ее прятался в синеватой тени, озаренный лишь о т с в е т о м облаков, западный терялся в сплошном сиянии. И надо всем господствовал крутой и высокий горный кряж с тремя могучими вершинами, скошенными к северо-западу. Тучи, клубившиеся над морем, Едва доходили каменным исполинам до плеч, а головы их кутали вечные снега, имевшие больше отношения к небу, нежели к земле, и было ясно, что созерцать горы следовало именно на закате, причем единственно оттуда, откуда подходил корабль в е н е т а р Заоблачные ледники полыхали огнем, почти нестерпимым для зрения и разума смертных. Простой лицезрение этой красоты казалось чуть ли не святотатством. Какой неуют поселялся в душе. Уж не довело с ь л и п о д с м о т р е т ь нечто, созданное богами только для их глаз? Касатка нацелилась носом на средний зубец с точностью стрелы, выпущенной мастером лука. И укол д а в а не в попад, стукнуло, болезненно сжавшееся сердца. Три горы родного острова Винитара мучительно напомнили ему Он не сразу с о о б р а з и л что. В отличие от Венна, у мореплавателей с к о р о в о з о б л а д а л а рассудочность, присущая многоопытным корабельщикам. Очнувшийся от завороженного созерцания, волкодав услышал разговоры сигванов, сперва озвучавшие в полголоса, потом совсем громко. — Смотри-ка, — сказал вождёб Тахар, — ледяной великан не дотянулся до моря. Кунс ответил, — значит, правы были те, кто надеялся на теплые течения, испокон века с н а б ж а в ш и й нас рыбой. — Не очень-то похоже, однако, чтобы на острове по-прежнему были пахотные поля, — подал голос один из молодых комесов. — Ну и что? — оглянулся а п т а х а р Прожили бы без них рыбы в море полно. — И скот кормили бы тресковыми головами... Только не до новой травы, как раньше бывало в голодные зимы, а круглый год, — пробормотал дерзкий рысь. — Я больше привык к молоку, не сдобренному запахом рыбы, — поддержал Гверн. — Не мы принимали решение уходить. — И не нам оспаривать его г о д а спустя, — сказал вождь. — Да и не затем мы явились сюда, чтобы выяснять, правильно или нет поступили наши отцы. Отрезного ломтя не п р е д с т а в и ш ь назад. Наша судьба на берегу. И э т о уже не перекроить заново. Поклонимся же родной земле за то, что дождалась нас, не поспешив схоронить себя под покровами льдов, и попросим прощения за отцов, бросивших ее на произвол великанов. Аптахар молча опустился на колени. Комессы, занятые со снастями, склонили головы. Волкодав с некоторым удивлением обнаружил, что последовал их примеру, и лишь запоздало осознал, что кланялся вовсе не острову закатных ишин. Точно так, как теперь он опустил глаза, мучительно заслезившиеся от нестерпимого закатного света, когда, пропутешествов по Беловодью, взошел на з н а к о м о е и незнакомые холмы над Светенью. на тропе встретил женщину в венской п о н е в е н ё с ш у ю ужин к у з н и ц о Точно так, как теперь. Он поклонится ещё один раз. Когда увидит перед собой? Он только сейчас разумел, что. Потом, когда это произойдёт, было пока м е с т рано загадывать. Волкодав вспомнил своё намерение вернуться в Беловодский галерат, в дом в о р о х а т е л о р н а и Ниелит. с в о е недоумение, зачем он нужен там, в этом тёплом и дружеском, но всё-таки неродном доме, свои гадания, как жить бы и дальше, и усмешка тронула его губы. Усмешка не весёлая и кривая, но всё-таки успокоенная, всё вставало на место. Знание, безмолвно томившееся на задворках души, обретало внятные черты. но почему судьбе оказалось угодно, чтобы последним толчком к пониманию оказались именно три вершины, сгорбившиеся над островом Людоеда? А мореходы, очень обрадованные, что будут причаливать не к ледяному обрыву, а к настоящей земле, уже высматривали на берегу знакомую бухту. Старшие к о м е с ы и сам вождь быстро обнаружили приметные скалы, И рысь мастерски й провел между ними касатку. Корабль уронил парус и, исчерпывая разгон, прочертил окованным форштевнем спокойную, не тревожимую никакими бурями воду под защитой утесов. Раньше здесь всюду был лес, еле слышно п р о б о р м о т а л Аптахар, а теперь даже мха не видать, больше никто не произнес ни слова. Косатка подошла к единственной полоске песка, видневшейся между двумя отвесными стенами, и настолько плавно ткнулась в нее грудью, что толчок вышел едва уловим. Кунсвинитар, сидевший на о дно й из носовых скамей, сам продел сквозь грибной люк длинное весло и бережно опустил лопасть на песок, перешагнул борт и сошел на берег, так как было принято у его п р а у т ц е в возвращавшихся из походов. Оказавшись на суше, он первым делом припал на колено и коснулся ладонью смёрзшего с песка. «Вот я и дома». После этого на берег перекинули уже обычные мостки, и морская дружина друг за другом ступила на остров закатных вершин. Воины Венитара, даже самые молодые, никогда здесь не бывавшие, сдержанно переговаривались, Гладили холодные камни и нюхали воздух, словно он здесь чем-нибудь отличался от веявшего над морем. Старик Аптахар плакал и не скрывал слез. Последним твердь под сапогами ощутил в о л к а д а в Никто ему ничего не сказал и не стал удерживать на корабле.